Глава 19. От неожиданности замираю. Чувствую только огромный дрожь в теле. Что он сделает со мной? Я не хочу больше боли. Не хочу, чтобы он снова обидел меня. Хотя после сказанного наверное, зверь просто взбешен. Не знаю, как реагировать. Я больше ничего не понимаю. Что он сделает со мной? Закрываю глаза от страха. Ч -ч -ч, не бойся. Я не буду тебя наказывать за этот звонок. «Не дрожи так сильно!» Слышу лишь хриплый низкий голос. Роман говорит спокойно, а у меня мурашки бегут по коже от его слов. Все мое тело трепещет от близости этой. Невозможно просто. Не понимаю, что происходит, но кажется, я все еще в объятиях волка. Он касается моих волос, за ухо их заправляет нежно, не больно. А я вдыхаю его запах и, кажется, не хочу, чтобы сейчас он выпускал меня из своих рук. А в этот миг мне так плохо, что я хочу ощутить себя защищенной, даже будучи в руках монстра. То самое ощущение, будто ты резко из сказки попала в фильм ужасов. И бежать некуда. Хоть здесь и вокруг лес. Тело как окаменело, а я только могу смотреть то на этот явно уже труп, то на своего мужа, держащего пистолет в руке. Ты убийца. Пальцы едва двигаются, складываясь в жесты. Роман выстрелил. Хладнокровно, уверенно, совершенно без страха и сомнений сделал это. Мне даже сказать больше нечего. И я пячусь назад медленно, спотыкаясь о сухие ветки, с ужасом понимая, что их много. И я одна. Они точно стоят диких волков, и кажется, я стала свидетельницей настоящего убийства. А что у нас делают со свидетелями? И если бы я чаще смотрела детективы, то, наверное, знала бы. «Илана, стой!» Роман идёт прямо на меня шаг за шагом, тогда как я отрицательно мотаю головой пять назад. «Не подходи, ты убил человека!» В глазах слезы на улице сырая осенняя ночь, так холодно, и я совершенно беззащитна. Они уже окружили меня, наступают. Вожак ближе всех спрятал пистолет в кубуру, поднял ладони вверх, показывая, что он безопасен. А вот только я уже знаю, что это не так. «Илана, спокойно! Черт, ты не должна была этого видеть!» и Я ищу глазами поддержки, помощи у стоящего рядом Влада, но её нет. Охрана вся подчиняется моему мужу беспрекословно, словно заведенной пешки. пешке. «Да кто ты такой? Пусти!» Дергаюсь, когда Роман берет меня за руку и быстро везет в дом. Он не делает больно, но меня начинает колотить от всего этого кошмара. Он преступник. Нормальные люди у себя на заднем дворе никого не убивают. Не трогай меня. Илана, послушай! Да послушай же!» Роман заводит меня на кухню, протягивает стакан воды рукой, испачканной в чужой крови. А я смотрю на все это и как будто оцепенела. Пальцы не двигаются. И я впервые так сильно боюсь собственного мужа. Волк опирается костяшками о столешницу. И я вижу, как напрягается его крепкая спина. Он зол. Взбешён просто. Хоть и старается быть спокойным. А девочка, не бойся. Все хорошо. Хорошо? Что хорошо? У нас труп на заднем дворе. Роман. Хватает этот стакан с водой, делаю пару глотков, зубы стучат по стеклу. И я такого никогда не видела. Или видела? Я не помню. Илана, этот человек спровоцировал аварию, в которой ты едва выжила. Ну так, может он не хотел. Никто не заслуживает смерти. Ты убил его, понимаешь, убил. «Да, убил. Сделал бы это снова!» Рычит, быстро моет руки и лицо явно ледяной водой. «Он взял деньги за то, чтобы тебя не стало. Это наемник, пойми!» ну, «Так надо было просто сдать его в полицию. Ты же пытал его!» Я тогда слышала звуки с подвала. «Это был он! Господи, зачем, волка? зачем ты это делаешь?» По щекам катятся слезы, Роман смотрит на мои жесты, а я вижу, как с каждой секунды его лицо становится еще более жестоким, не знающим пощады, даже ко мне. Волк. Вспомнила, значит, как всегда меня называла. Хорошо. Это должно было случиться, потому что, слушай, птичка, однажды я уже потерял все, второй раз я этого не допущу. Илана, ты самое ценное, что у меня есть. Ты моя семья, ты мое сокровище. И я уничтожу любого, кто захочет лишить меня тебя. Я не понимаю, кто-то другой хотел моей смерти? Как это? Да, тебя заказали. И я буду грызть земли зубами, но найду, кто заказчик. И что ты ему сделаешь? Я его убью. Я никому такого не прощаю. У него на лице даже ни один мускул при этом не дрогнул. В словах уверенность и я даже не сомневаюсь в том, что волк не шутит. Он сейчас совсем другой. Не такой добрый и нежный, как в нашу первую встречу. В первые дни вместе. Нет. Сейчас роман намного более угрюмый, серьезный, опасный. Какой-то... как бандит. Почему ты стал таким жестоким? Когда это произошло? Волга достает сигареты, закуривает прямо на кухне. Глубоко затягиваясь, выпуская дым через нос. Впервые вижу, чтобы он курил при мне так открыто, совершенно не стесняясь. Да еще и в доме. Илана, я таким и был. Ты забыла. Да, я жесток, ни разу не принц на белом коне, каким ты меня представляла. Смирись с этим. Я не буду ни с чем мириться. «Будешь. Ты можешь думать обо мне, что хочешь, девочка. Ты моя жена, и дальше будешь ею. Так что отложи свои истерики. Я хочу тебя защитить, малыш. Любой нормальный мужчина сделал бы то же самое для своей жены. Ничего эдакого не случилось. Потому ты сейчас успокоишься и пойдешь наверх в спальню. А я приду позже, и мы забудем этот наш разговор». «Нет, волк не кричит», — он говорит спокойно, «доходчиво для меня». Кажется, даже пытается успокоить, тогда как я не знаю, что делать. Боже, неужели я так жила и считала все это нормальным? С другой стороны, Волк заботится обо мне, переживает, защищает. Он боится снова потерять жену. Это все логично, понятно, просто. Я не думала, что мой муж способен на убийство. И на что еще он способен, я не знаю. Кто заказал мое убийство? Я пока не могу точно сказать, но выясню. Девочка моя, я хочу тебе добра, пойми. Я любому вырву сердце, кто тебя обидит. Илана, я прошу тебя, побудь пока в доме. Ничего не бойся, я все устрою. И мы завтра же поедем в отпуск, как я и обещал. Ты забудешь все плохое, я покажу тебе сюрприз, ты будешь очень счастлива. Просто доверься мне. Один раз. Илана, прошу, побудь дома. Дождись меня. Хорошо. Ладно. Киваю, Роман целует меня в висок, тушит сигареты и уходит. Тогда как я иду в спальню, прикрываю дверь. Это похоже на какой-то кошмар. Уже ночь, и я хожу по спальне, как привидение, пока мой муж вместе с охраной прячет труп на заднем дворе. Хорошо, что я из окна не вижу этого ужаса, но моя буйная фантазия и так красочно рисует мне весь этот процесс.